Глава пятая. Несмотря на позднюю осень, стояла хорошая погода, безветренная и солнечная. А быть может, мне было хорошо, потому что моя ладонь опять лежала в руке босса. Мы неспешно гуляли по улицам, рассматривая достопримечательности, пробуя вкусности из попадавшихся нам на пути маленьких кафе. «Не устала?» – спросил Натан, поправляя мне шапку – сильнее натягивая ее на уши. Я терпеть не могла головные уборы, но босса это не волновало. Он поставил жесткое условие. Либо я тепло одеваюсь, либо мы сидим дома. И теперь этот тиран внимательно следил за моим внешним видом. Стоило мне после пекарни выйти на улицу, держа в руках вязаное орудие пыток, как меня тут же остановили и заставили исправиться. В глубине души я была согласна с начальником, что сейчас мне стоит заботиться о себе больше, но где-то очень глубоко-глубоко. Его требования меня злили. Я ведь не малое дитя. К тому же мне жарко, да и ветра почти нет. А шапка, между прочим, шерстяная и колет лоб. О прическе вообще молчу. Ее просто нет. Нет, не устала, но терпеть это. Я указала на ненавистный аксессуар. Сил больше нет. Хорошо. В пекарне мы были. Лучшее мороженое пробовали. Самый вкусный кофе пили. Божественный фастфуд. Невероятно уютный книжный магазин. Не менее атмосферный магазин антиквариата. И парк тоже были. Продолжила перечислять я все места, которые мы посетили. Я хотел бы пойти с тобой на озеро, но раз шапка настолько портит тебе настроение, остается лишь один вариант. «Вернуться домой?» Я заметно приуныла и даже прикусила губу, раздумывая, смогу ли еще потерпеть вечно чешущийся лоб. «Нет, конечно. Мы пойдем в кино. Попкорн там просто великолепен». Натан подмигнул мне и потянул в другую сторону. Теперь мы не спускались вниз от центральной площади, а свернули в бок. Верю на слово, но я столько всего съела, что он просто не влезет в меня. «Тогда возьмем с собой домой». «Фильм посмотреть хочешь?» «Да, уже и забыла, когда последний раз выбиралась в кинотеатр». «Что любишь больше всего?» «Комедии, мелодрамы, ужастики, боевики?» «Выбирай ты». «Серьезно?» Натан даже остановился и прямо посмотрел в мое лицо, ища признаки лукавства или шутки. «Угу». Уверенно кивнула я, не желая признаваться, что предпочтение отдаю мультикам. Возле входа в кинотеатр мы столкнулись с Максом и милой девушкой в бежевом кашемировом пальто. Натан уверенно сжал незнакомку в объятиях и поцеловал в щеку. «Лянка, рад тебя видеть!» Улыбаясь девушке, он держал ее за плечи. «Ты такая умничка! Так здоровски все организовала!» Девушка немного потупила взгляд Ее щеки уже давно были пунцовыми, а босс даже не замечал, как смущает ее. Была рада помочь. Брюнетка попыталась улыбнуться, но вышла криво, она с мольбой оглянулась на Макса. В ее взгляде я буквально прочитала призыв о помощи. Брат начальника отреагировал молниеносно. Он словно очнулся и вспомнил, для чего, собственно, здесь стоит. Быстрым движением... Парень загреб девушку к себе подмышку прямо из рук босса, отчего Натан удивленно посмотрел на него. «Над, прости, мы тут в кино собрались. Нужно успеть купить билеты, а вам хорошо погулять. Так и мы в кино. Пойдем вместе. Ой, я забыл вас познакомить. Люда, это Ляна, моя подруга детства. Ленусь, как ты уже поняла, это моя жена Люда». Рада знакомству. Девушка действительно была милой, но то, как она себя вела рядом с Натаном, заставила мою тигрицу тихо рычать. Слава двуликому, никто этого не слышал. Я тоже. Она врала. Ей было не радостно, наоборот, я чувствовала, что девушка мечтала бы сейчас превратиться в невидимку и исчезнуть. Присутствие Натана было для нее болезненным, с каждым его движением к ней... Ляна отступала. Конечно, девушка пыталась не показать своих чувств, но мне они были видны слишком явно. Она, безусловно, влюблена в босса. Ляна организовала нашу свадьбу. О, все, что я могла выдавить из себя. Серьезно? Брюнетка сжала пальцы, и те заметно побледнели. Мне стало так ее жаль. Если бы мне довелось делать то же самое для Алекса и Марины, Я бы точно сошла с ума от боли. Неужели никто не заметил ее чувств? Бедная девочка. Только гуляние в центре города. Спасибо, все было очень красиво. И оформление площади, и концерт, а домики с угощением – отличное решение. Мне очень хотелось ее поддержать. Женская солидарность – великая вещь. Но брюнетка широко распахнула свои огромные глаза и с обожанием посмотрела на Натана. Я старалась. Мягкий тембр ее голоса звучал, словно мурчание. Взглянув на Босса, я нахмурилась. Он смотрел на девушку с такой нежностью, что у меня защемило в груди. «Черт, черт, черт! А вы на какой фильм идете?» — спросила я, чтобы прекратить эти переглядывания между Ляной и Натаном. Макс взглянул на афиши и с усмешкой ответил. «Простите, ребята, но нам не по пути». «Вы, наверное, возьмете задние места для поцелуев, на какую-нибудь комедию, а мы вот пришли сюда ради мультика». «Мультика? Непутевая принцесса?» – переспросила я. «Да, да, я видела трейлер. Он великолепен. Своенравная принцесса, которая совершенно не хочет быть принцессой, сбегает из замка навстречу приключениям и подвигам. Она хочет убить дракона и доказать всем, особенно папе, что достойно большего, чем просто быть женою. Великолепный мультик с кучей комичных и харизматичных героев». «Да, трейлер очень понравился», — подтвердил Макс. «Ну ладно, а мы на снег в августе пойдем». Заявление Натана опустило меня на землю. «Конечно, такой мужчина, как мой начальник, не станет смотреть мультики». «Хорошего вам вечера». Уверена, моя улыбка была кривой. Впрочем, не у меня одной. Лянина тоже не выглядела естественной. «Спасибо. И вам?» Натан подмигнул брату и, взяв меня за руку, утянул в сторону гардеробной. «Ты слышала? Они на мультик пришли. Ну, дети детьми». «Ага», — согласилась я с мужчиной, хотя сама не отказалась бы составить компанию этим детям. Трейлер к фильму я не смотрела, А по названию понять было сложно, к какому жанру он относится. Вот кто дает такие названия? Вдруг это ужастик или драма? Все оказалось хуже. Фильм-катастрофа о климатических изменениях и всемирном Армагеддоне. Если бы не мужчина, сидящий впереди меня и постоянно комментирующий происходящие фразами «А я ведь говорил, ну, я же предупреждал, они точно все умрут». «Я бы точно заснула. Давай сбежим отсюда». Предложение Натана в середине фильма меня приятно удивило. Пряча смешок в ладонь, я быстро шла за начальником к выходу. Сколько нам досталось уличающих взглядов, считать мы не стали, но весело засмеялись, покинув кинотеатр. «Ужасный фильм», — констатировал босс. «Увы», — мягко призналась я. «Ты ведь знала это с самого начала, но все равно пошла». И сидела бы до конца, не проронив и слова. Ну, точно я не знала, хотя название намекало. И да, сидела бы, даже придумывала бы нейтральные комментарии, призналась я. Почему? Возможно, издержки воспитания, или то, что, несмотря на статус женатой пары, я считаю, что не имею права настаивать на чем-то. Конечно, эту версию я бы никогда не озвучила. Давай будем. Честными друг с другом, но если правда окажется обидной, я знаю, что ты не желаешь мне зла, ты надеюсь веришь мне тоже. Хорошо договорились. Это надо скрепить. Поцелуем, подумалось мне. Кружка горячего какао. Закончил Натан. Греть руки, о картонный стакан горячего какао, пить его маленькими глотками и гулять по городу оказалось чудесно. Сумерки уже начали сгущаться над городом, а идти домой не хотелось. Здесь так красиво, уютно, просто очаровательный городок. Я рад, что он тебе приглянулся. Это столица моей стаи, есть еще с десяток маленьких городков, где-то в пять-семь тысяч жителей и около трех десятков поселений до двух тысяч ирбисов. Построить большой город для всех не проблема. Только наши звери привыкли к простору. Им тесно в таких городах. Многие подростки вначале рвутся в людские мегаполисы, но через год-другой возвращаются в стаю, присытившись шумом и водоворотом развлечений. Так все оборотни живут. Большинство – лисы, кошки, некоторые кланы волков и пернатые живут близко с городами людей, обычно создают поселения на окраинах, Им не мешает городская суета, хотя есть и староверы. Они живут отдаленно и скрытно в лесах и горных равнинах. Жаль, что я не знаю, кем была моя мама. Бабушка рассказывала, что стая не прогоняла маму, она сама сбежала от них, выбрав отца. Возможно, у меня есть большая дружная семья, как у тебя, и они бы приняли меня с малышом. Люда. «Теперь я твоя семья, и я не брошу вас». Я хотела напомнить о планированном разводе, но передумала. Портить такой чудесный день мне не хотелось. Вечером я не чувствовала ног, и, кряхтя как старушка, еле залезла в кровать. Из горы подушек, подаренных Натаном, я соорудила башенку и закинула на нее ноги. Как же хорошо, время было еще детское, И во мне проснулась совесть, намекая на то, что неплохо было бы и поработать. Открыв ноутбук, я зашла в сеть школы и принялась просматривать документацию. Попав в мир файлов и табличек, я потеряла счет времени. Пришли данные от Иры по детям. Она предоставляла максимальную информацию. Личные дела, показатели силы, выносливости, результаты тестов как на физические способности – так и на умственные, и даже психотипы ребят. Из 50 подростков она выделила 12. К этим детям Ира планировала присмотреться повнимательнее. Данные от Арсена тоже пришли, но я успела их только открыть, когда в комнату зашел Натан. «Не спишь?» Я и забыла, что теперь мы должны спать вместе, чтобы подпитать Рэю Просматриваю файлы из командировки. Планировала завтра дать тебе краткую выдержку. Основные аспекты я уже отметила. Я мягко улыбнулась, размышляя, примет ли и этой ночью Натан свою вторую ипостась. Спать в обнимку с Барсом было приятно, а вот с мужчиной слишком волнительно. «Люд, тебе не обязательно это делать». «Как это не обязательно? Я ведь твой секретарь. Или нет?» Все мысли о неловкости вылетели, заменившись беспокойством. Неужели Натан передумал и уволит меня? Конечно, ты мой секретарь. Тогда я не пойму, отдел школы ты меня отстранил. Там тебе Амелия помогает, но я хочу тебе напомнить, что работа с проектом «Одаренные дети» засекречена и документы о неразглашении она не подписывала. Я бы и дальше продолжала список, но мужчина присел на край кровати и взял мои руки в свои. Люда, ты можешь просто отдохнуть эту неделю, забыть о работе, проекте, совете. Но ты ведь работаешь. Уверена, весь вечер ты занимался делами школы. Я ничего не понимала. Люд, давай не будем ссориться. У нас медовый месяц, и я хочу, чтобы моя беременная жена отдохнула перед тем, как мы вернемся на работу. Я тоже сбавил сейчас обороты, Перекинул все, что можно было на других. Давай спать, а? Его беременная жена, двуликий, как это понимать? Давай! Согласиться, с этим предложением было самым разумным решением, хотя все внутри кричало: Беги, Люда, беги! Только куда я убегу от Натана и Алла? Без них мне не выносить ребенка и не спасти дикарку. Я вернулась к ноутбуку. и стала методично закрывать все программы, время от времени бросая взгляды на начальника. Он же успел снять с себя тонкий свитер и остался в одной белой майке. Оголившиеся плечи приковывали внимание. Я буквально заставляла себя оторвать взгляд с сильных мускулистых рук. Ох, лучше бы я на них смотрела. Майка плотно обтягивала торс мужчины, и мне стало очень жарко и стыдно. «Соберись, Люда!» «Ты что, полуголых мужчин не видела?» Выключив ночник, я тут же повернулась спиной к боссу и зажмурилась. Я мечтала забыть увиденное и не сметь представлять, каков Натан без майки. «Сладких снов, Люда! Ох, лишь бы не эротических!» «И тебе, спокойной ночи!» Вот так вляпалась. Я чуть не застонала в голос, но вовремя прикусила губу. Я в кровати с полуголым, привлекательным мужчиной, татем которого заигрывает с моим. И это я еще умалчиваю, что Натан является моим мужем. Какой ужас! Двуликий! Ты точно потешаешься надо мной!»